Она то благодарит за присылку рецепта, то спрашивает совета, пустить ли ей кровь, и если пустить, то сколько унций. Описывает поездку свою в Венеции на гондоле, музыку слушать. Так как оперы и комедии не застала, уведомляет о покупках своих, материи золотой, за которую заплатила 167 червонных, креста из каменьев, серег и лалового персня благодарит за гостинцы и просит о присылке к ней разной провизии — паюсной, черной, красной, зернистой икры, соленой и копченой семги, всякой рыбы, снитков белозерских и круп гречневых, но никаких сердечных излияний, в которых обыкновенно высказывается привязчивая женская душа. Ехала Афрося тоже не торопясь, отдыхая по несколько суток и забавляясь доброй компанией. В половине февраля она только что приехала в Берлин, не подозревая той страшной грозы, которая гремела в Москве над ее милым другом. Между тем, на родине всех от мала до велика, от серого крестьянина до важной высокопоставленной персоны, всех лихорадочно тревожил вопрос о возвращении царевича, но далеко не под одним и тем же чувством побег царева-наследника поразил всех. Но когда смутные толки об убийстве царевича улеглись, когда выяснилось, куда он бежал, где живет, под какой сильной протекцией находится, тогда почти все, за исключением только немногих, прямо заинтересованных в новшествах, успокоились, благословляя его издали и ожидая с терпением того времени, когда он вернется целителем ран, нанесенных беспокойным государем. Сам отец догадывался об этом общенародном чувстве, сильно подозревая его во всех, а в особенности у бородачей. Не допрашивал он почтенного митрополита Рязанского, что думает тот о поступке сына. Достойный иерарх очутился в затруднительном положении. В душе своей он ободрял поступок сына, но высказать это одобрение отцу значило бы сгубить себя и еще более повредить сыну. Приходилось лгать, но так как до прямого грубого лганья не могла унизиться честная душа доброго иерарха, то он и поспешил отозваться уклончиво. «Что ж, ему здесь и делать нечего, вероятно, он желает за границей поучиться», Государь, проницательно взглянув на святителя, с недоумением проговорил, «Если ты это говоришь мне в утешение, так хорошо, но если иначе, то слова твои — мазепины речи». Слабого митрополита до того поразил быстрый, испытующий взгляд и слова государя, что он заболел, слег в постель и долго не мог оправиться» но если никто не смел высказать самому государю своей мысли, то она высказывалась между собою всеми, говорила не стесняясь не только в народе или духовенстве, но даже и между придворными за спиной государя. «Когда сюда царевич приедет, ведь не век же он там жить будет», говорил, например, Иван Нарышкин в кругу своих знакомых, «так чаю он уберет светлейшего князя с прочими», да и учителю Никифору с родней достанется. Ведь продавали царевича князю,